Восемнадцатое. Несмотря на на уверение, что все идет отлично, Цыбышев не мог не признать факта, что враги стали живучие. У реки, еще покрытой слабым мартовским литком, Цыбышев устроил засаду на поклонников Парфирия Корнеевича Иванова. Здесь находилось их тайное излюбленное место. Был оборудован деревянный спуск с берега прямо в полынью. Брежжело промозглое утро. На берегу собралось человек пятнадцать мужчин, женщин и детей, одетые только в одинаковые, широкого покроя до колен черные трусы. Среди них особо выделялся главный в их группе Ивановец огромный, седобородый, косматый, в самых широких трусах. Люди кружили по чернеющему землю и снегу. Старший выкрикивал: Каждый, кто в парфирии пребывает, сам себе поп. И остальные, вскидывая руки, отвечали: Господь, животворящий, Парфирий, корнеющий Иванов! «Ходатай за нас, Святой Дух, перед Богом, Духом, Отцом и природою». Потом люди по одному спускались к проруби и с головой окунались. Старший в этот момент восклицал. «Живем в природе один раз, а потом умираем на веки веков. Мы не знаем, что будет после нашей смерти, поэтому все дела свои мы делаем здесь и сейчас, в нашей земной жизни. Остальное — сон. Достанет нам не Голгофу а болящего Христа, а Чувилкин бугор Парфирия. Потом шел к проруби следующий Ивановец. Совсем маленького ребенка мать прижимала к своим лоснящимся тюленей кожей вислым грудям. Последним в воду полез сам главный. Цыбашев и Нечаев вышли из своего укрытия. Леха Нечаев, отвлекая группу на себя, издевательски крикнул. «Хуй, Парфирий Иванов! Утром ходит без штанов!» Цыбашев приблизился к деревянному спуску. Главный Ивановец уже выползал по ступенькам на снег. Он не вставал на ноги и для продления удовольствия полз, волоча свою мощную тушу одними широкими ладонями. Вода, не задерживаясь, скатывалась с налившихся сальной мощью боков. Поистине огромный, широкий, он если бы поднялся, то был бы на две головы выше Цыбышева. Глаза Ивановца, маленькие и круглые, утопали в глубоких жировых морщинах, которые издалека можно было принять за старческие. Цыбышев вытащил копье. Ивановец с поразительной для его комплекции ловкостью хлестнул Цыбышева по лицу мокрой и широкой ладонью. Цыбышев почти не обратил внимания на боль, чувствуя на лице рыбью слизь от этой мутировавшей в плавник конечности Ивановца. Тот спешил к проруби. Цыбышев кинулся за ним, пытаясь удержать, но тело Ивановца, покрытое внешним жиром, было скользким, и рука Цыбышева съехала до черных гигантских трусов. Цыбышев ухватился за них и содрогнулся от омерзения. То была не ткань. а жирная, склизкая, пигментированная черным кожа. Юбочный нарост, прикрывающий половые органы этого нелюдя. Туши волокла Цыбышева на лед, к полунье. Превозмогая вращение Цыбышев воткнул копье в спину существа. Ивановец обернул Цыбышеву злобное лицо. Из-под верхней губы его выкатились огромные, как у моржа, клыки. Извернувшись, он обрушился на Цыбышева. Цыбышев выпустил рукоять копья, отпрянул, и клыки разбили лед, треснувший от пылыньи до берега. Цыбышев оказался в воде. Ивановец, извиваясь округлым телом, стремительно ушел под лед, взмахнув сросшимися в хвост ступнями. цыбышев ухватился за протянутую нечаевым руку, выбрался на берег. «Ушел?» — спросил Леха. Цыбышев устало кивнул, чувствуя холод в теле. «Ничего», — подбодрил его Леха. «Копье в нем осталось, значит, недалеко уплывет». Купание в ледяной воде стоило Цибышеву воспаления легких. Около месяца он болел. Единственной светлой новостью был пожар в Рериховском фонде, уничтоживший здание бывшего завода, где фонд располагался. По слухам, в огне также погибли и некоторые из Рериховских лидеров. Цибышева это событие порадовало и насторожило. Такие вещи не могли быть случайностью. Сам он не рассчитывал нанести туда визит в ближайшем будущем. Фонд и его руководители располагали внушительной охраной, в последнее время только возросшей. Цыбышев всякий раз говорил себе что пора вплотную заняться фондом и начать громить его по филиалам, но всякий раз переносил сроки. Впрочем, и без уничтожения рериховцев сделано было немало. Цибашев помнил всех. И как можно было забыть кармического диагноста? В его дотошных архивах значились сотни умерших от рака людей, совращенных уверениями о необходимости коррекции кармы вместо традиционного лечения у онколога. Сколько их можно было бы спасти, если бы они вовремя обратились к врачу, они занимались поиском собственных грехов и нарушений в карме родителей, пока на необратимой стадии заболевания не выслушивали умную речь диагноста, разводящего в стороны целящими руками? Вы не выполнили до конца моих требований. Чего же вы хотите? Сколько было самозваных, старцев, схемонахов, алкоголиков, богохульствующих мужеложцев и садомитов, прикрывающих свое ведьмачество подделками православных обрядов и обилием христианской символики, икон, свечей, священных книг. Тем отличался когда-то христианский Восток от западного протестантизма, что для православных Бог не воплощался в строчках Библии и книга не подменяла Бога, икона не означала благодати или святости, почитался только образ святого, В руках сектанта или колдуна Слово Божие становилось лишь атрибутом, оружием его ереси, как те же свечи или иконы. Искореженная православная молитва, приспособленная под заговор, становилась магией. Цибышев помнил священника отца Виктора. Он разительно отличался от того первого митрополита, с которым Цыбышеву довелось встретиться в самом начале своей деятельности. Отец Виктор уже служил, как положено, потребнику, но только после водосвятного молебна Под одобрительным взглядом православного отца знахарка творила над освященной водой свои заговоры.